Эпилог. Совсем уж безвозвращение не получилось. Ту же самую ночь Ария в Калуле мне дозу сыворотки осколка, и я, придя в себя, просто потерял тормоза. Осознание, кто на самом деле самый важный для меня человек в этом мире, и что она сейчас рядом со мной, а она была рядом. Пейнила лучше самого крепкого вина. Раз за разом мы словно отыгрывались за всё потерянное до этого время. А потом я снова провалился в сон и проснулся только от бьющих в лицо солнечных лучей. Первой мыслью было то, что мы забыли закрыть занавеску, а потом я вспомнил, что это просто одна из пробит их во время вчерашнего боя дырок в стене. Эх, теперь со стольким придётся разбираться. Но как же хорошо. Я потянулся. На мне также потянулась и засопела Ария уже в своём человеческом теле. Доброе утро. Она на мгновение открыла глаза. А потом снова свернулась сонный клубочек. Я ничего не говорил, поражённый тем, что случилось. Через мгновение Ария и Самара распахнула глаза. "Ты говоришь, и руки, ноги шевелятся". Ткнул я в неё пальцем. "Я что, принц, который исцелил тебя поцелуем любви? Сила, как ночью? Нет, но я снова чувствую себя живой". Девушка пошевелила каждым пальцем, а потом вкнула ими всеми в меня. "А ты? Да, будем считать, что ты мой принц". Повезло тебе с парнем. Благородная кровь всё такое. Я гордо улыбнулся. Пусть все мои задумки с лечением не сработали, но главное, в итоге Арес снова сможет ходить днём. Повезло, тихо ответила орка, думая о чём-то своём. Ты снова смог заставить его биться, гореть, желать, верить, что войны не умирают. Возможно, в этом всё и дело. Я ничего не понял. Похоже, это было связано с жизнью Аре до переноса в этот мир. Но уверен, Однажды она мне всё обязательно расскажет, а пока просто будем счастливы. Голубой кит был счастлив, насколько это оказалось возможно в небольшом поселении на границе осколка тьмы. Не самое приятное место, где каждое сегодня похоже на вчера, но и здесь он добился всего, что только было можно. Неделю после переезда он разбирался, что к чему, ещё месяц готовился, а потом просто взял власть в свои руки. побил бывших лидеров, подставил тех, кто мог занять их место, и теперь просто наслаждался жизнью. Эй, пухленькая, позвал он стоящую за барной стойкой женщину лет 80. Увы, с женским полом тут было не густо. Ещё пиво. Да, шериф Кит быстро протараторил ото. Сначала мне. В дверном проходе показалась незнакомая обывшему наёмнику фигура. Похоже, сектанты прислали новеньких. Решилкит ты расплылся в улыбке. Если среди них окажется хоть одна красотка, хотя бы кто-то моложе 70, 75, его жизнь станет ещё немного лучше. Но сначала надо показать всем, кто тут хозяин. Иди сюда, он похлопал себе по коленям. И я угощу тебя пивом, или жди, пока я закончу. Кит отвернулся к стакану, следя за отражением незнакомки. Если та решит напасть, он успеет реагировать. Он же наёмник, охранник. Что против него обычные людишки? Да заткнись ты. Незнакомка только махнула рукой в сторону кита, и того сбросило со стула впечатав в пол только недавно зажившим носом. Пиво мне. Незнакомка повторила свой приказ, потом подошла к стойке, попутно наступив на кита, а после оглядела взглядом всех остальных посетителей бара, наблюдавших за представлением. Кстати, заведите меня, хозяйка. Меня тут несправедливо арестовали и отправили к вам. Так что будем знакомы. А надолго. Кит не решался подняться, про себя надеясь, что такого сильного иги говорят, ли арестовали надолго, и он ещё успеет вернуть себе власть, когда того уйдёт. 100 лет, хозяйка отмахнулась от всхлипнувшего бандита. Может, вы хотите бежать? В ките проснулась новая надежда. Ни из-за что, хозяйка покачала головой. Мой враг оказался достаточно благороден. Он обещал, что разрешит мне вернуться, и что мой город снова меня примет. Ради такого, как не потерпеть, жалко и сотню лет и не проследить, чтобы у тех, кто посмел на него напасть, жизнь мёдом не казалась. Хозяйка махнула рукой, и в бар начали заходить всё новые и новые поселенцы: женщина с синяком на шее, парочка молодых аристократов, виноватый интеллигент с незакрывающимся ртом и ещё много хмурящихся бандитов. Ну что вы, не стоите Казиайка махнул рукой, и все осуждённые дружно сделали шаг вперёд. Разрешаю перекусить, а потом идём работать. Раз вы все решили подписать контракты и облегчить свои заключения, то я позабочусь, чтобы вы отработали каждую его букву. Кстати, знаете схему 996? Да, дисциплинированно поднял руку парень с незакрывающимся ртом. Это график работы: с 9:00 утра до 9:00 вечера, 6 дней в неделю. считается нормальным в некоторых хозяйских странах. Вот, хозяйка подняла указательный палец. Именно по нему и будут работать те, кто сможет отличиться. Остальные будут вкалывать всегда. Поверьте, я собираюсь держать слово данное одному милому молодому человеку и его девушке. На лице хозяйки появилась не приветствующая ничего хорошего улыбка, а голубой кит застонал от осознания, что судьба нанесла новый удар. И почему именно ему так не везёт? Зонец. Текст читал Алексей Семёнов.